Глава 41. Сивцев-Вражек Этот переулок мы недавно пересекли так стремительно, словно летели верхом на щетке, а он, право же, достоин внимания. Подобно Неглинной, Сивцев-Вражек скрывает под собой трубу, в которой протекает река Сивец, она же Сивка. В древности поток был достаточно полноводен, чтобы образовался небольшой овраг, «Вражек», подаривший название этой местности. Впрочем, случалось переулку носить другие названия, Протасьевской, Троицкой, Вражской и даже побыть в ранге улицы, что неудивительно при его солидной протяженности 859 метров. Но никакие другие имена не прижились. не сроднились с сивцевым вражком, уж слишком хорошо это звучит, оригинально и очень по-московски. Наверное, поэтому так часто переулок упоминается в художественной литературе. Здесь, в общежитии студентов-химиков имени монаха Бертольда Шварца, нашли приют «Великий комбинатор и предводитель дворянства». Здесь бывали действующие лица произведений Льва Толстого. Михаила Булгакова, Бориса Пастернака, Вениамина Каверина, Анатолия Рыбакова, Кира Булычева, Евгения Клюева, а высланный Сталиным за границу Михаила Саргин так и назвал один из своих романов «Сивцев-вражек». Обитали в переулке не только персонажи, но и литераторы. Например, прямо на углу со Староконюшенным, в доме, прозванном за необычную планировку «Трилистником», В послевоенные годы проживал поэт Михаил Матусовский, написавший здесь знаменитую песню «Подмосковные вечера». На верхнем этаже следующего дома поселилась в самом конце 1911 года молодая пара Марина Цветаева и Сергей Фрон. Счастливые, безумно влюбленные друг в друга и гордые тем, что живут невенчанными шокируя этим мещанствующую публику. Элемент веселого безумия в их и без того не слишком размеренную жизнь внесли поселившиеся с ними сестры Эфрона, Вера и Елизавета, а довершил дело приезд Макса Волошина из Коктебеля, где пара, собственно говоря, и познакомилась летом того года. Образовавшаяся компания дурачилась и куроресила в полное свое удовольствие не без оснований именуя свое жилище обормотником. Таким же молодым, хотя и не столь веселым, был Лев Толстой, когда квартировал в одноэтажном домике номер 34, где из-под его пера вышли повести «Детство» и «История вчерашнего дня». Александр Герцен жил на Сивцевом Врашке в доме номер 27. Правда, В 1998 году здание сломали и вместо него построили другое, почти как настоящее. В доме номер 30 зиму 1848 49 года прожил Сергей Тимофеевич Аксаков с семейством и в гостях у них бывал Гоголь. А в номенклатурном доме номер 33 в соседстве с генералами жил Михаил Шолохов. чей статус в советской литературе по калибру не уступал маршерским звездам. Памятник Шолохову установлен недалеко отсюда. Но прежде чем мы полюбуемся одной из наиболее интересных скульптурных композиций в Москве, нам придется, будто в сказке, пройти непростое испытание.